Глава пятая. Рождество. Я захватила свою сумку и поднялась наверх. Все, что мне сейчас нужно, просто не думать. Я все равно не смогу понять мотивы фрагны Не смогу объяснить эту его ложь. Только он сам сможет прояснить ситуацию, если захочет, конечно. Начать сейчас додумывать значит рисковать. Или совсем запутаться или возненавидеть этого скандинава, или сойти с ума. Ты же знал, что взрослым людям так страшно любить, так трудно и больно вырывать из своего сердца других людей? С каждым годом все сложнее становится кого-то пускать в свою душу, а уж прогонять оттуда тем более. Как мне пережить эти несколько дней до отъезда? Как теперь смотреть в глаза Рагны? Надеюсь, Ира ничего не будет предпринимать, иначе... После душа мне стало чуточку легче. Я неслышно кралась по коридору до гостевой комнаты и слышала, как ребята о чем-то довольно весело переговариваются внизу. Кажется, после ужина они решили наряжать елку в доме. Все же послезавтра Рождество. Присоединюсь к ним чуть позже. Соберусь с мыслями и обязательно порадуюсь вместе со всеми. В гостевой комнате довольно уютно. Небольшая кровать, шкаф приятные глазу темно-персиковые шторы, покрывало в тон. Я улеглась поудобнее и задумалась. Мне вспоминалась прошлая поездка к родителям. Их счастливые лица, невероятная метель в Москве, бесконечная вереница гостей. Не знаю, действительно ли я хочу этого снова. Увидеть маму и папу – да, а вот все остальное. Я поднялась и выглянула в окно. Оно выходило на соседний дом, тоже украшенный к празднику. Вокруг него резвились дети, кидая снежками. Их усердно догоняла небольшая собачка неизвестной породы. Невольно мои губы растянулись в улыбке. «Несс, какая разница, кто и что делает и говорит? Главное, что ты чувствуешь, что ты говоришь. Ложь Рагны на его совести. Поэтому просто иди и будь счастлива. Хотя бы в эти рождественские дни». Я подождала еще немного, собираясь мыслями. С одной стороны, мне очень хотелось, чтобы нашлось какое-то логичное объяснение, а с другой — не хотелось больше ничего. Чем меньше я знаю, тем лучше. Простая и важная истина. Не хочешь разочаровываться — не лезь человеку в душу. Захочет — пустит сам. Не ковыряй старые раны, не вникай в прошлое. Отпусти все, что когда-то было, и просто иди вперед. Мой взгляд упал на подарочную коробку, приготовленную для Рагны. Сейчас, пожалуй, самое время. И ребята уже установили елку в гостиной, как раз напротив большого окна, чуть в стороне от дивана. Теперь я поняла, почему Рагны так возмущался. Дерево просто огромное, высотой почти до потолка, но невероятно красивое. Пушистые ветки, яркий солнечный цвет, а какой чудесный аромат! Мне сразу стало веселее и радостнее. Все же в Рождество не хочется грустить. Даже не так. Ты просто не можешь грустить. Какая красота! Вырвалась у меня. Несс! Да, бьорн выбрал потрясающую елку! Улыбнулась Ира, повернувшись ко мне. А я вот тут принесла кое-что. Для тебя, Рагне. Я подошла к другу и протянула ему коробку, под любопытными взглядами Иры и бьорна «Вообще, это рождественский подарок, но подарить его нужно именно сегодня». «Что это?» – удивился Рагне и осторожно взял из моих рук коробку. «Просто открой. Какой смысл говорить, что там внутри?» «Это сюрприз». Я постаралась улыбнуться как можно более дружелюбной и доброй улыбкой. Рагне осторожно открыл коробку. Ира и Бьерн окружили его, заглядывая через плечи. Он с полминуты смотрел, что лежит внутри, а потом поднял на меня счастливые глаза. «Спасибо, Несси. Они потрясающие. Почти такие же, какие были в детстве». Рагнеп протянул ко мне коробку и добавил. «Я хочу, чтобы мы их вместе повесили. Ты первая, а потом каждый из нас еще по одной. Ребята». Как хорошо, что вы есть в меня. Айда Агнес, молодчина. Бьорн похвалил меня, а по плечу почему-то хлопнул Рагны. Я выбрала одну из игрушек ангела и осторожно прикрепила к колючей ветке. Ребята последовали моему примеру. Играла приятная спокойная музыка, навевающая лёгкие ненавязчивые мысли об умиротворении, любви и радости. В каком-то медитативном, неспешном движении Мы продолжали кружить по гостиной, развешивая игрушки на елку, украшая все вокруг. Ира и Бьерн переглядывались, нежно улыбаясь друг другу. И иногда, ловко и быстро, пока думали, что никто не видит их, касались губ друг друга. Они просто источали любовь, такую настоящую, такую крепкую, что я даже немножко завидовала им. После мы пили чай с печеньями под какой-то старый фильм. Болтали ни о чем и разошлись по комнатам далеко за полночь. Сочельник. С утра все будут стоять на ушах. Ира наверняка забаррикадируется на кухне и станет готовить что-то умопомрачительное. бьорн как и всегда, чтобы не мешаться под ногами, убежит чистить снег или задремлет где-нибудь в укромном уголке. Ракны пообещал с самого утра заняться последней комнатой, распаковать коробки с книгами и собрать стеллажи. А что делать буду я? Неизвестно. Скорее всего, возьмусь помогать Иришке. Мне давно не мешало бы поучиться у нее мастерству. Но что-то пошло не так, и я проснулась лишь ближе к обеду. Часы упорно показывали 12.30, сколько бы я ни пыталась включить и выключить экран телефона. По всему дому уже витали головокружительные ароматы выпечки, фруктов и хвои. Наскоро умывшись, И, надев свой новогодний праздничный свитер с теплыми носками, я спустилась вниз. Гостиной пусто. Сквозь окно вижу, как Бьерн с упоением раскидывает сугробы, невольно улыбаясь из-за точности своих предположений. Иришка на кухне. «Доброго дня». Я очень старалась зайти тихо, но она все равно меня заметила раньше времени. «Привет!» – подруга улыбается, продолжая что-то резать. «Выспалась?» Мы не стали тебя будить, похоже, ты слишком устала вчера. Да, неожиданно. Я думаю, что это может быть из-за лекарств или просто в последние дни много активности. На столе нашлись тыквенные оладушки, а в холодильнике молоко. Отличный завтрак. Я уселась за стол и принялась есть. Да, в сущности неважно, Нэс. Главное, что ты в полном порядке. Мы все переживаем из-за твоего состояния. Не хотелось бы ухудшений. Их не будет. Со мной полный порядок. А дальше будет только лучше. Поверь мне. Как же я люблю Иришкину стряпню. Даже мама так вкусно не готовит. А я тем более. Ира, если на праздничный ужин будет что-то такое же фееричное, как эти оладушки, то я быстрее Бьерна сделаю тебе предложение. Несс, рассмеялась Ира. Тогда ты опоздала. Как? Я даже отложила еду, и опустила стакан с молоком, который собиралась выпить. «А вот так!» Она повернулась ко мне и показала руку. На пальце красовалось маленькое аккуратное колечко с камушком. Сегодня утром бьорн решил сделать мне еще один сюрприз. И я, конечно, согласилась, даже не раздумывала. «Мама бы сказала, что так нельзя!» Ира рассмеялась. «Но мне все равно!» Я в шоке! «Это же так здорово! Господи, неужели это правда?» Я поднялась и бросилась обнимать подругу. Она даже легко пискнула от радости и силы моих объятий. «Я так рада! Ты представить себе не можешь!» «Как же не могу! Вполне представляю! У тебя и сил прибавилось!» Продолжала смеяться Ира. «Несс, спасибо!» «Мечты сбываются!» Я вернулась на место и продолжила завтракать, даже не пытаясь скрыть улыбку. «Мои любимые друзья! Самые чудесные люди на свете!» Они заслужили счастье. «Конечно, глупышка. Я всегда тебе об этом говорю. И твои мечты сбудутся. Обязательно!» Ира как-то загадочно посмотрела на меня, но больше ничего не стала объяснять, а я решила не уточнять, что она имела в виду. Без день мы провели в непонятной предпраздничной суете. Собрали стеллажи и быстро расставили книги, устроили просмотр любимых фильмов перед праздничным ужином. Потом наелись до отвала и сели играть в настольные игры. Все это было так похоже на наши привычные вечерние посиделки, что я даже забыла, где мы и какое сейчас время года. Весело, уютно и очень по-домашнему. Таким мне всегда и виделся зачельник, совершенно не похожим на празднование Нового года. Никто не сидит за столом до утра, не шумит и не устраивает безумных конкурсов. Все это будет потом». А сегодня у нас самый тихий праздник. На елке горят огни, мы неспешно болтаем, расположившись кто где, пьем горячий чай, запивая им вкуснейший апельсиновый пирог, который испекла Ира. Ближе к 12 Бьерн и Иришка пожелали нам с срагнуть доброй ночи и поднялись наверх. Из источников света горят только огни на елке, два светильника у камина и торжер рядом с диваном. Рагне включил спокойную музыку и пересел поближе ко мне на диван. Я сижу, укутавшись в плед, и задумчиво верчу в руках опустевшую кружку. Спать совершенно не хочется, и что делать дальше, не знаю. Не сидеть же здесь просто так до утра. Несс нарушил тишину Рагне. «Ты не хочешь спать?» Не, так же тихо ответила я. «А ты?» «Тоже». Столько дел передела за эти дни, а усталости совсем не чувствую. Он пересел еще ближе. Глупо, конечно, но... Мы ведь можем поговорить? Рак, мы и так говорим. Попыталась пошутить я, а у самой внутри все сжалось. Не так, Несс. Серьезно. Чувствую, как рука рагны подбирается к моим рукам и забирает из них кружку. Отчего-то мне ужасно страшно посмотреть на друга. — Говори. — Надо было, наверное, сказать раньше. Не тянуть до последнего. Ты знаешь, я ведь просто испугался, что могу потерять тебя, Несс. Рагны повертел в руках мою кружку и отставил ее на пол. Я слушала внимательно, что он говорит, стараясь не строить никаких догадок. И все еще не могла посмотреть в его сторону. — Как бы ты мог... «Потерять меня». «Ты же собралась уезжать?» «Это временно?» «Агнес, мы все знаем, что это не так. Ты просто решила сбежать. Правда?» «Слушай, Рагне...» Не выдержала я и повернулась к нему. Меня вдруг захватили праведный гнев и негодование. Он ходит вокруг да около, пытается что-то сказать, но ничего так и не говорит. «Это мое право решать!» «Куда, насколько и для каких целей уезжать?» «Прости», — он опустил взгляд. «Совершенно не узнаю его. Откуда столько метаний и нерешительности?» «Мне очень трудно говорить об этом». Но он набрал воздуха и выдохнул. Потом снова. И еще раз. Я ждала. «Я вас всех обманывал, сам не зная почему. У меня нет девушки. Давно нет». Она погибла уже после того, как мы решили окончательно расстаться. Она все пыталась вернуться, но я уже не хотел этого. И после очередной встречи... В общем, ее не стало. И это невероятное чувство вины, нас, Оно не давало мне покоя. Особенно после того, как я встретил тебя. После того, как ты спасла меня. Ты сделала для меня то, что я не смог сделать для неё. У меня резко потемнело в глазах. Я слушала Рагне и понимала, что не могу обвинять его ни в чем. Не знаю, как поступила бы сама в такой ситуации. И ты решил просто отгородиться от меня, да? Почему Бьерн ничего не знал? Он ведь твой хороший друг. Прослучившееся он знал, но... Несс, я лгала ему, всем. Мне так действительно было легче. Что может быть проще, чем придумать новые отношения? С помощью этой маленькой лжи так просто избежать ненужных вопросов. Я думал, что смогу справиться с собой, что моя привязанность к тебе пройдет. Я знал, что ты не станешь влезать в чужие отношения, но видел... Видел что? Как я страдаю от чувств к тебе? Наконец-то я смогла ему прямо сказать обо всем. С души словно камень свалился. Я всегда знала, что честность и прямолинейность творят чудеса. Да... «Ну, представь себе, каково это — встретить особенного человека через полгода после гибели другого, которого ты тоже вроде как любил?» Рагны пристально посмотрел мне в глаза, и в его взгляде я увидела столько боли, отчаяния и, неожиданно, любви, что не смогла ничего ответить. Просто молча смотрела на него, и все. Кажется, что внутри тоже все замерло исчезла, будто и не бывало А потом, я почувствовала это физически, появился росток понимания и прощения. рагны знал, что все могло закончиться между нами нехорошо, старался уберечь не только себя, но и меня. Старые раны должны хотя бы немного затянуться. Да. Рагне. Внезапно музыка сменилась, и я узнала ту самую мелодию под которую танцевала пару дней назад на улице. Рагны легко улыбнулся и протянул мне руку. Я ответила ему легким кивком и взялась за сильную горячую ладонь, сбросив плед. Вышли на свободное место. Рагны легко приобнял меня, прижимая к себе и закружил в танце. Я уткнулась ему в плечо и молча слушала наше дыхание и музыку. Рагне обнимал меня все крепче, и я без стеснения отвечала ему тем же, Почти все слова уже сказаны, души распахнуты, и совсем скоро наступит самый долгожданный день в году. Я люблю тебя, Несси. Осторожный шепот Трагны звучит совсем рядом с моим лицом. Не как друга. И я тебя тоже. Слышу, как часы в библиотеке осторожно отбивают 12. С Рождеством! С Рождеством, Несс. Надо ли говорить о том, что мы просидели в эту ночь на диване посреди гостиной почти до самого утра. Объятия Рагны самые лучшие во всем мире. Теплые и уютные. И так спокойно рядом с ним, будто бы я дома. И именно тогда я поняла, что мой дом там, где мой Рагны. Мы говорили обо всем сразу, переходя с темы на тему, словно не виделись целый год. Ближе к утру я так и уснула, согреваемая теплом рук своего любимого скандинава, а в восемь часов нас разбудил счастливый вопль бьорна. Мы так и не поняли, что отмечали за завтраком. Рождество, помолвку друзей или наше срагнопризнание. Да и не так уж и важно. Мы все были счастливы, впервые в жизни настолько счастливы и спокойны. Через три дня я стояла посреди аэропорта в Москве упорно высматривая в толпе родителей. Рядом стоял рагны тревожно сжимая мою ладонь. Он иногда посматривал на меня и улыбался. Из вещей с нами только один небольшой чемодан. Наш дом ждет, когда мы вернемся. И будем счастливы.